Теперь. Глава 1 Рано утром в понедельник Лора уходит с портпледом и сумкой в руках. Многое понимаешь, видя, как мало берет с собой эта женщина, которая так любит свои вещи, свои чайнички и свои книги, свои картинки и привезенную из Индии статуэтку. Я смотрю на ее сумку и думаю, «Господи, вот до чего она не хочет жить со мной?» Мы обнимаемся у порога, у нее на глазах слезы. «Сама не понимаю, что делаю», — говорит она. «Естественно. Соглашаюсь я как бы в шутку, на как бы и всерьез. Чего тебе куда-то ехать? Пока то и да сё. Можешь у меня пожить». «Спасибо. Раз уж решилась, надо уходить. И потом, ты же понимаешь, мне...» «В таком случае оставайся на ночь». Она хмурится в ответ и тянется к дверной ручке. На пороге начинается сутолока. У нее заняты руки, но она все равно пытается открыть дверь, и у нее ничего не получается, поэтому я открываю сам, но при этом загораживаю дорогу, и чтобы пропустить ее, выхожу на площадку, а ей, поскольку у меня с собой нет ключа, приходится придерживать дверь, пока я протискиваюсь обратно и оказываюсь в квартире, прежде чем дверь захлопывается у нее за спиной. Ну вот и все». Вынужден признать, что тут через кончики пальцев на ногах в меня проникает великолепное ощущение отчасти свободы, отчасти нервического возбуждения, и мощной волной поднимается вверх. Это ощущение меня уже не раз посещало, я знаю. Оно почти ничего не означает. Например, странным образом не означает, что следующие несколько недель я буду нечеловечески счастлив но я знаю также что от него не стоит отмахиваться что им надо наслаждаться пода оно не прошло вот как я праздную возвращение в холостяцкое царство сажусь в свое кресло которое отсюда у меня никуда не денется и выковыриваю из подлокотника несколько кусочков набивки хотя еще рано и курить совсем не хочется зажигаю сигарету просто потому что теперь волен курить в квартире когда заблагорассудится и никто не станет меня шпынять Задумываюсь, знаком ли я уже со следующей своей подругой, или ею окажется особо пока что еще мне неизвестная, размышляю о том, как она выглядит, о том, будем ли мы заниматься любовью здесь или в ее квартире, о том, на что похожа ее квартира. Неплохо бы приходит мне в голову нарисовать на стене гостиной логотип Чесс Рекордс. «Я знал один магазин в Кэмпдене». Там по кирпичам у входа по трафарету были выведены логотипы всей компашки. Чесс, Стак, Моатаун, Троян. И смотрелись отлично. Может, получится разыскать парня, который их изобразил, и попросить его нарисовать мне такие же, только поменьше. Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Я иду на работу. Мой магазин называется «Чемпионшип Винил». В нем продается панк, блюз, соул и ритмон-блюз, немного ска, кое-что из альтернативы, кое-что из 60-х. Короче, все представляющий интерес для серьезного коллекционера, как о том уведомляет прохожих, стебно-старомодное объявление в витрине. Магазин расположен на тихой улочке, в Холлоуэе, так, чтобы привлекать внимание по возможности меньшего числа случайных покупателей. «Заходить к нам есть смысл только тем, кто живет по соседству. Но окрестных жителей явно не безумно интересует мой пробный оттиск «Стив Литтл Фингерс». 25 фунтов, в 86-м я за него отдал 17. Или моноверсия Дилановского «Блонд он блонд». «Концы с концами мне помогают сводить целеустремленные субботние покупатели». Это всегда обязательно молодые люди в леноновских очочках, кожаных куртках, с грудами пластиковых пакетов в руках и торговле по почте. «Я печатаю объявление на последних страницах иллюстрированных рок-журналов и получаю письма с заказами от молодых людей. Это всегда обязательно молодые люди, которые у себя в Манчестере, Глазгале, Оттаве тратят ни с чем несообразную пропасть времени на поиск непрошедших в тираж синглов д Смитс» и оригинальных «Непереизданных». Это, подчеркнуто, альбомов Фрэнка Заппы. Все они либо уже двинулись рассудком, либо не сегодня-завтра двинутся». Я опаздываю, застаю у магазина «Дика». Он стоит, подпирая дверь и читает книжку. Этому обладателю длинных немытых паттл 31 год. Он носит майку с «Соник Юз» и черную кожаную куртку, которая, хотя он и купил ее всего с год назад, мужественно притворяется знававшей лучшие времена. При «Дике» его неизменный плеер с несуразно громадными наушниками, за ними не видно не только ушей, но и половины физиономии. Читает он биографию Лурида в бумажной обложке. Пластиковый пакет у его ног, действительно честно знававший лучшие времена, рекламирует безумно модный американский звукозаписывающий лейбл из независимых. Дику стоило больших трудов раздобыть этот пакет, и поэтому он жутко дергается, если кто-то из нас оказывается в опасной близости от его сокровища. В пакете он носит кассеты переслушав почти всю музыку из ассортимента магазина, он притаскивает на работу новые записи, одолженные у приятелей, заказанные по почте бутлеги, чтобы не тратить времени на прослушивание уже слышанного. «Пошли в паб, перекусим. Пару раз в неделю предлагаем ему мы с бари Он тоскливо смотрит на стопку кассеты и отвечает со вздохом. «Я бы с радостью, но мне еще это все прокрутить надо». «Доброе утро, Ричард!» Он неуклюже хватается за наушники, один зацепляется за ухо, другой наезжает на глаз. Ой, привет, привет, Роб. Извини, я опоздал. Да чего там? Отдохнул на выходных? Пока я отпираю магазин, он торопливо подбирает свое добро. Да, отлично. Нашел в Кэмдоне первый альбом «The Licorice Confidence». У нас не выходил, только в Японии. Здорово. Я понятия не имею, о чем это он. Я тебе его перепишу. Спасибо. Ты говорил, тебе вторая, их пластинка нравится. «Поп», «Гёлс», «Этсетра», которая с «Хэти Джакс» на конверте. Хотя конверт этот ты не видел, это я тебе кассету записал. Верю, он записал для меня «The Licorice Confits», и я наверняка сказал, что они мне понравились. У меня вся квартира завалена записанными диком кассетами. Большинство из них я ни разу не ставил. А ты сам как? В смысле выходные? Нормально? Не очень? Трудно представить, как продолжилась бы наша беседа. Расскажи я Дику про свои выходные. Узнав, что Лора ушла, он бы, наверное, просто провалился сквозь землю. Такие рассказы вообще не по его части. Если бы мне вдруг вздумалось сообщить ему сведения хотя бы отдаленно личного свойства, что у меня есть отец и мать, или, например, что в детстве я ходил в школу, думаю, он бы залился краской и спросил, заикаясь, слышал ли я последний диск «The Lemonheads». «Да не то не сё, серединка наполовинку!» Он кивнул. «Значит, я нашёл верные слова». В магазине пахнет застоявшимся табачным дымом, сыростью и целлофаном конвертов. Само помещение узкое, невзрачное, грязное и тесное, отчасти потому, что этого мне и хотелось. Именно так должны выглядеть магазины пластинок, и только фанатам Фила Коллинза, милее просторные и вылизанный, как мебельный салон. Отчасти потому, что у меня никак не дойдут руки убраться или переоборудовать его. Посередине два ряда стоек с пластинками, да еще пара стоек в витрине, застекленные ящички с кассетами и компактами на стенах. Вот, собственно, и все пространство. Его нам более или менее хватает, когда нет покупателей, то есть большую часть дня. Подсобка просторнее торгового зала, но она у нас практически пустует». Так пылятся несколько стопок подержанных пластинок, на которые никто никак не удосужится прилепить ценники. В подсобке мы обычно просто тусуемся. Если честно, эта дыра мне осточертела. Иной раз кажется, что еще немного я сорву подвешенного под потолком картонного Элвиса Костелло, вышвырну на улицу исполнителей кантри от А до К и пойду работать в Virgin Megastore я сюда уже больше никогда не вернусь. Дик ставит пластинку что-то калифорнийско-психоделическое и варит кофе, а я тем временем просматриваю почту. Потом мы с ним пьем кофе, потом он пытается приладить на стойку несколько пластинок, а я упаковываю заказы. Потом я просматриваю «Кроссфорд» в «Гардиан», пока он читает американский рок-журнал. Потом он просматривает «Кроссфорд» в «Гардиан», и теперь уже я читаю американский журнал. Ну вот и моя очередь варить кофе. Около половины двенадцатого в магазин вваливается алкаш-ирландец по имени Джонни. Он исправно навещает нас раза три в неделю. Ни у меня, ни у него не возникает ни малейшего желания менять давно известный сценарий и хореографию этих визитов. Во враждебном и непредсказуемом мире нам с ним есть на кого положиться. Джонни, пошел вон. Тебе что, мои деньги нехороши? отвечает он денег у тебя нет а у нас нет ничего что тебе бы захотелось купить эта реплика служит ему сигналом вдохновенно заголосить all kinds of аурисин обожаемый его соотечественниками дэны что мне служит сигналом выйти из-за прилавка и потащить его к выходу что ему служит сигналом уцепиться за стойку с пластинками что мне служит сигналом одной рукой распахнув дверь а другой разжав его хватку вытолкнуть Джонни на улицу. Эти телодвижения были впервые исполнены нами года два назад, так что теперь мы отрабатываем их на отлично. Джонни — единственный клиент, обслуженный мной до обеда. Моя работа не для обладателей больших амбиций. Барри появляется только после обеда, что в порядке вещей. Дико с бари я нанимал на полставки, предполагая, что каждый будет работать по три дня в неделю, но вскоре оба начали приходить каждый день, в том числе и по субботам. Я растерялся, не зная, как к этому отнестись. Если им вправду было некуда больше пойти и нечем больше заняться, не стоило заострять на этом внимание, чтобы, не дай бог, не вызвать у людей душевного кризиса. В итоге решил немного повысить им зарплату и оставить все как есть. Бари счел прибавку знаком вдвое сократить проводимые на работе часы, и больше я ему зарплату не повышал. Это было четыре года назад, но он ничего, молчит. Барри входит, напевая гитарное соло группы «The Clash», хотя «напевая» в данном случае неправильное слово. Он изображает гитару, как это обычно делают маленькие дети. Вывернув сжатые губы и стиснув зубы, издает что-то вроде «ду-ду-ду». «Отроду, Барри 33 года». «Как дела? Эй, Дик, чего это у тебя за музон? Какой-то вонючий!» Он корчит рожу и зажимает нос. «Фуууу!» Барри настолько зашугал Дика, что в его присутствии Дик редко раскрывает рот. «Я вмешиваюсь только, когда Барри становится совсем уж агрессивным, а теперь молча смотрю, как Дик тянется к стоящей на полке над прилавком системе и выключает ее». — Охренительно тебе благодарен, Дик, ты как ребенок, ей-богу, за тобой глаз да глаз нужен. Вообще не понимаю, с какой стадии я должен с тобой нянчиться. А ты, Роб, чего не следишь, что он ставит? Ты разве не для этого здесь сидишь? Его речь льется с неослабевающим напором, и более или менее постоянно он несет всякую чушь. Он много говорит о музыке, еще больше о книгах, о Терри Пратчете и других, лишь бы писали про монстров, далекие планеты и тому подобное. А кроме того, о кино и женщинах, цитируя «The Licorice Confidence» — «Музыка, девочки» и так далее. Но все им сказанное сводится к голому перечислению. Посмотрев хороший фильм, Барри не станет пересказывать сюжет или делиться впечатлениями. Вместо этого он определит его место среди фильмов, виденных им за последний год, за всю жизнь или за 10 лет. Он мыслит и изъясняется десятками и пятерками, чем в конце концов сумел заразить меня и дико Он то и дело пристает к нам. «Давайте, ребята, пять лучших фильмов с Дастином Хоффманом!» «Или лучших гитарных соло, лучших записей, сделанных слепыми музыкантами, лучших сериалов Джерри и Сильвии Андерсон!» «Нет, Дик, ты соображаешь, что говоришь, поставить на первое место капитана Скарлетта? Он же бессмертный, что за кайф? Лучших сладостей, продающихся в стеклянных банках. Если у кого-то в первой пятерке окажется ревень с заварным кремом, я прямо сейчас от вас уйду». Барри извлекает из кармана кожаной куртки кассету, ставит ее и врубает систему на полную громкость. Через несколько секунд магазин уже содрогается от мощных басов катрина нд. «Waves» исполняют «Walking on Sunshine». Я гуляю в солнечном свете. На дворе февраль, холодно, слякоть, лора ушла. Но не подходит эта песенка к моему настроению. «Выключи!» — мне приходится орать, как капитану в шторм. «Громче не получится!» Я не говорю «громче», баран. Я сказал «выключи!» Он смеется и топает в подсобку, во весь голос подпевая духовым «Ду -ду ду, ду ду ду ду ду ду ду ду Я сам выключаю систему, и Барри тут же появляется обратно. «Ты чего делаешь?» «Я не хочу слушать Уолкин он «Саншайн». Это моя новая кассета, я ее вчера вечером специально записал, чтобы слушать по утрам в понедельник». «По-твоему, сейчас утро, да? Вставать надо раньше». То есть, типа того, утром бы ты мне ее дал послушать? Нет, но тогда у меня не было бы на это уважительной причины. Тебе что, не хочется взбодриться, пустить немного тепла по своим престарелым членам? не Так что прикажешь ставить, пока ты не в духе? Не знаю, во всяком случае, не Уолкину он Саншайн. Хорошо, я промотаю. И что следующее? Литр лайтен люпелу. Я застонал. «Митч Райдер и Детройт Уиллс?» — спрашивает Дик. «The Righteous Brothers», — произносит Барри как-то настороженно, он явно не слыхал этой вещи в исполнении Митча Райдера. «А, ладно». Дик в жизни не отважился бы сказать Барри, что тот лжанулся, но сейчас все понятно без слов. «Чего-чего?» — тащить не боится Барри. «Ничего». «Нет уж, продолжай». «Так чем тебе не нравится «The Righteous Brothers»?» «Я этого не говорил. Просто мне больше нравится другое исполнение». и «Ерунду несешь». «У него всего лишь другие музыкальные предпочтения», — вставляю я. «Гнилые у него предпочтения». Дик с улыбкой пожимает плечами. «Я не понял, над кем этот прыщ лыбится». «Отстань от него, все нормально». A little Леттин Лу, мы все равно слушать не будем, так что можешь расслабиться». «С каких это пор в магазине установился фашистский режим?» «С того самого момента, как ты припёр сюда свою дурацкую кассету». «И я хотел только, чтобы нам всем было повеселее, больше ничего. Извините, сейчас пойду поставлю какое-нибудь тоскливое старье, мне, собственно, плевать». «Тоскливое старье тоже не надо. Поставь что-нибудь, на что я мог бы не обращать внимания». «Забавно работать в музыкальном магазине, да? Вечно крутишь музыку, которую в жизни бы не слушал. Я-то думал, моя кассета даст нам тему для разговора. Собирался спросить, что бы у вас попало в первую пятерку альбомов, хорошо идущих в дождливое утро понедельника, а вы так меня обломали. Обсудим это в следующий понедельник. А что толку?» И так далее, и все в том же роде. Похоже, до конца моей трудовой жизни. По мне, так надо составить первую пятерку альбомов, слушая которые, не чувствуешь абсолютно ничего. Я был бы благодарен Дику с Барри, если бы они мне в этом помогли. Придя домой, я поставлю The Beatles, скорее всего, Эбби road но запрограммирую проигрыватель так, чтобы пропустить «something». The Beatles — это вкладыши от жвачки, help на утреннем субботнем сеансе, игрушечные пластмассовые гитары и... Елоос обмарин, которую я орал во весь голос на заднем сиденье автобуса во время школьных экскурсий. Они мои, они наши с лорой, не наши с Чарли, не наши Сэллисон Эшвард. Слушай их я что-то конечно почувствую, но хуже от них точно не станет.